Глава 30. Утром, отправляясь на прогулку с собакой, Петр надел первое, что попалось ему под руку, и этим оказался махровый халат. Когда он стоял на тротуаре в ожидании, пока пес сделает свои дела, у него создалось впечатление, словно он перешел некую границу. Его странный наряд, да еще и холодный мелкий дождь, выглядел своего рода прощальным посланием прежней жизни. Хельмер оставил приличную кучу, и Петер, достав пластиковый пакетик из кармана халата, наклонился к ней. Кал оказался слишком жидким. Накануне вечером он позволил псу попробовать мороженое, что сейчас сам считал идиотским поступком. Он проклинал себя за это, пытаясь собрать расползающиеся экскременты. «Привет!» — сказала девица с лиловыми волосами — и грязно-белым пуделем, с которым он порой встречался, прогуливаясь с собственной собакой. В последний раз он видел ее, когда она чуть не попала под машину соседа. Девушка никогда раньше не здоровалась. Она жила далеко от него, но на той же улице. На ней была слишком большая для нее армейская куртка, из тех, какие, сколько он себя помнил, всегда носила определенная категория подростков. Правда, ее одеяние было явно осовременено. На вид девицы было лет 18, то есть она находилась в том возрасте, когда из-за избытка гормонов человек зачастую становился жертвой страстей, в чем-то уподобляясь животному. «Привет», — ответил Петер и завязал свой пакетик. «Чудесное утро!» Вежливая девушка. Он не поверил своим ушам. Ему нравились многие ученики, но обычно они не умели выражаться приветливо. Это искусство люди уже подзабыли. «Так жалко женщину, которую сбила машина», — сказала девица. «Зачем ей понадобилось вспоминать эту историю сейчас?» Он внимательнее посмотрел на свою собеседницу. Но она выглядела все такой же дружелюбной. «Как раз я ее и нашел», — сообщил Петер. «Да, я слышала об этом от одного соседа. У него есть знакомый в полиции. Именно поэтому я и заговорила о ней». «Теперь понятно, почему вы явно немного не в себе», — сказала она и улыбнулась. Петер вздрогнул. «Немного не в себе?» До него сначала не дошло, что она имела в виду, но потом он вспомнил про халат. «Я просто надел то, что оказалось под рукой. Извините, порой я могу ляпнуть первое, что пришло в голову, не задумываясь. В остальном вы выглядите очень прилично». «Это все из залобных долей мозга», — сказал Петер. «Они созревают только к 25 пяти годам, и то, если повезет». Девица рассмеялась. «Им наверняка понадобится больше времени в моем случае. Со мной это обычная история. Я медленно меняюсь». Он не смог сдержать улыбку. «Я ведь видел одну женщину там, у леса, прежде чем обнаружил тело», — сказал он, — и подумал, что сам, пожалуй, тоже не слишком хорошо умеет общаться с людьми. «И что это была за женщина?» «Да самая обычная, лет тридцати пяти, так я и сказал газетчикам. Самой заурядной внешности, пепельная блондинка, так этот цвет волос, кажется, называется. Она вообще ничем не выделяется из толпы». «От такого описания мало толку», — сказала девица, — Полиции заявили то же самое. «А вы бы смогли узнать ее?» «Да, думаю, да. Даже почти уверен в этом». Он потянул Хельмера за поводок. Чуть ранее собака приняла серьяно обнюхивать участок газона, и по ее поведению Петер понял, что она вот-вот начнет кататься по земле но этим утром у него не было времени мыть Хельмера с шампунем, и поэтому он не позволял ему маленькую радость, из-за чего пес сейчас выглядел очень разочарованным. «Как вас зовут?» — спросил Петер. «Тура!» «Приятно познакомиться. Меня зовут Петер». Хельмер тем временем с шумом испортил воздух, очевидно, из-за жидкого стула. «Он старый», — объяснил Петер. «Мамина собака тоже». — сказала Тура и кивнула в сторону пуделя, которого явно очень заинтересовала куча окурков. «Вы на пенсии?» «Нет», — ответил Петр и почувствовал себя слегка уязвленным. «Вряд ли он выглядит настолько старым». «Мне пятьдесят четыре, так что еще десять лет осталось», — добавил он. Девушка провела рукой по своим лиловым волосам. «А чем бы вы занимались, если бы оказались на пенсии?» — спросил он. «Читала бы. Смотрела телевизор, пила кофе. Мне, в принципе, все равно», — ответила она. «Было бы просто прекрасно поставить крест на всей суете». «Поставить крест на всей суете? Разве не к этому он сейчас приближается семимильными шагами?» «Но эта девочка...» Он подумал, что она, пожалуй, никогда не сможет выйти на пенсию. Если только роботы не возьмут на себя все дела, но тогда наверняка возникнут другие проблемы. Вся пенсионная система стала сегодня сплошным обманом. Вряд ли стоило ожидать, что она обеспечит нормальное существование молодому поколению, когда придет его очередь. Но если повезет, он сам еще может успеть прожить несколько приятных лет на пенсии до того, как отправиться в мир иной. Хотя об этом с молодой девушкой говорить точно не стоило. По мнению Петера, Тура считала себя альтернативщицей, или как там сегодня называли представителей молодежи, предпочитавших ходить в одежде, из-за которой подростки ссорились в секонд-хендах еще в его время. Таких обычно волновало, как сложится их судьба, и они не сомневались, что им удастся найти новый способ жизни, который ни одно поколение до них не пробовало. Петр подумал, что, пожалуй, о чем-то подобном Ему следовало подумать и самому, найти иной способ существования. Он ведь тоже отличался от большинства жителей города, поскольку не имел ни жены, ни детей, и сейчас общался только с собакой матери, которая с ними больше не жила. Тура молча смотрела на него. Она буквально прожигала его взглядом. Что ж, похоже, он погорячился, и мать с отцом явно особо не утруждали себя воспитанием дочери. Петер считал важнейшей задачей родителей научить детей нормально общаться с себе подобными. Сегодня такие умения становились редкостью. Нынешняя молодежь не понимала других, она думала только о себе и даже не догадывалась, что невежливо так явно таращится на посторонних. «Я думаю, вам надо найти женщину, которую вы видели в лесу». Выдала, наконец, девушка. Ведь только вы один можете узнать ее. — Это дело полиции, — возразил Петр, поскольку именно так он, как взрослый человек, должен был рассуждать. И все равно та же самая мысль каждый день по многу раз напоминала о себе. И он хорошо помнил двух тупоголовых полицейских, которые, засыпая его вопросами, похоже, верили, что он признает свою вину. Он — человек, который ни разу в жизни даже не проехал на красный свет. «Но разве это было бы неинтересно?» «Интересно? Я не знаю. Но возмутительно же, что бедная женщина лежала в лесу совсем одна и умирала, а ей никто так и не вызвал скорую. Если верить полиции, у них нет никаких зацепок, это мучает меня. Никто вроде бы не хватился бедняжки, а та другая женщина, которую я видел в лесу, пожалуй, сбежала именно потому, что знала о преступлении». «Здорово, если бы вы раскрыли это дело!» — улыбнулась Тура. «Когда мы увидимся в следующий раз, я хотела бы услышать от вас какие-то интересные новости. Я буду приходить сюда с собакой и прогуливаться перед вашим домом. Вы так просто от меня не отделаетесь!» Петру не составило труда представить эту девушку через двадцать лет. Он подумал, что ее мужу будет нелегко. «Я принимаю ваш вызов!» Ответил он и тоже улыбнулся.